Глава вторая. Я стал предметом общественных споров. Папа сделал меня гвоздем нашей программы, когда мне было 5 лет. Сноска. Актёрская репутация Бастера была уже столь высокой, что на афишах писали: "Три Китана: Бастер с ассистентами Джо и Майрой". На рубеже веков в водевилях работало множество популярных семей, но никто из детей не стал звездой так рано. Многие дети были очень талантливы, а их родители не менее страстно желали дать им такой же хороший старт в шоу-бизнесе, как у меня. Причина, по которой менеджеры одобряли мое звездное положение, заключалась в том, что я был уникальным, единственным в то время маленьким буйным геком-финном во всем Водевиле. Другие родители представляли своих мальчиков милыми и обаятельными лордами-фаунтлероями, а все девочки являли собой подобие Долли Димплс с длинными золотистыми кудрями. Сноска. Лорд Фаунт Лерой. Главный герой слащавой пьесы в викторианском стиле «Маленький лорд Фаунт Лерой». Из всех штатов самые неутомимые реформаторы, старавшиеся помешать нам попасть в ад благодаря сцене, жили в Нью-Йорке, Иллинойсе и Массачусетсе. Уверен, они желали добра но как все искренне докочуящие своей помощью вредили именно тем, кого хотели спасти. Сомневаюсь, что кто-либо ещё из детей актёров претерпел столько попыток его спасти, как это вышло с нашим маленьким бастером. Поводом являлся, конечно же, костоломный спектакль. Даже те, кому очень нравилась наша работа, изумлялись, что я мог подняться после ударов и падений с грохотом и треском, которые мы устраивали с папой. Трёх китов всегда лучше встречали в больших городах, чем в маленьких. И по досадному совпадению, именно там, где были самые упорные попытки спасти меня от сцены. Нью-йоркское общество по предотвращению жестокости к детям начало свою кампанию, когда мне было 5, и я дебютировал в театре Тони Пастера. По нью-йоркским законам на сцену не допускались дети младше 7 лет. Доброжелательный Тони Пастер обошёл эту проблему, безаботно поклявшись под присягой, что мне уже 7. Между прочим, в нашей следующей появлении у пастора, тощий подросток с Ист-Сайда по имени Изи Балин, получал 5 долларов в неделю за то, что пел баллады с галёрки во время нашего номера. Это был, конечно, тот самый Изи Балин, который позже сменил имя на Ирвинг Берлин. Сноска. Ирвинг Берлин, известный композитор, автор музыки для ревю Флоренса Зигфельда и первых звуковых фильмов. Не смутившийся сложной клятвой пастора ОПЖД, или «Общество Генри», как его тогда называли, обвинило моего отца в грубом обращении со мной на сцене. Они устроили такой шум, что мэр Нью-Йорка-демократ Р.А. Ван Вейк велел привезти меня в его офис и раздеть, чтобы он мог лично убедиться, есть ли у меня ссадины и кровоподтеки. «Тогда почему он поранен не больше, чем мой собственный сын?» — спросил его честь и отклонил обвинение. В то лето ОПЖД ещё раз попыталась отстранить меня от работы, когда нас ангажировали в سٹیлчейс-парки на Кони-Айленд. Управляющий общества Уилсон заявил, что Кони-Айленд не место для ребёнка моего нежного возраста, а раз там полно карманников, проституток и прочего сброда. Хотя это и было правдой, мэр возмутился такой клеветой на район, в котором на каждых выборах голосовали за демократов, а республиканцев считали полоумными. «Я часто ездил на Кони Айленд по воскресеньям на велосипеде», — заявил он. «Я видел пятьдесят или даже шестьдесят тысяч человек и никогда не замечал беспорядков. Эти люди имеют такое же право на развлечение, как и состоятельные. Разрешение дано». «Я тоже не видела никаких беспорядков», — вмешалась в разговор счастливая мама. Мэр Ван Вейк обернулся и уставился на нее с авиным взглядом. — Мадам, — сказал он, — послушайтесь моего совета. Выиграв дело, не говорите ни слова. Необескураженные спасатели детей продолжили свою баталию. Когда Сет Лау новый мэр сменил Ван Вейка, меня раздели и осматривали перед ним, а потом перед губернатором штата Нью-Йорк. Они подняли возрастную границу, Но наш адвокат победил их в суде, указав, что закон запрещает детям выступать только на канате, трапеции, велосипеде и подобных вещах. В нём ни слова не говорится против того, чтобы мой отец представлял меня на сцене человеком-шваброй или бил ногой в лицо. Что больше всего взбесило папу, так это бродившие по улицам Нью-Йорка тысячи бездомных и голодных брошенных детей, которые продавали газеты, чистили обувь, играли на скрипке на паромах через Гудзон. И тысячи других детей, работавших вместе с родителями на патагонных предприятиях Нижнего Исссайда. Папа не мог понять, почему люди из ОПЖД не тратят своё время, энергию и деньги на помощь им. Чтобы избежать неприятностей со спасательными детьми, менеджеры некоторых театров рекламировали меня как карлика и велили родителям одевать меня соответственно. Но папа хотел, чтобы по крайней мере все театральные люди поняли, что я его маленький сын. Он дал объявление в газету Театрального профсоюза, где заявил, что я не карлик, и скромно добавил: "Но открытие среди юных эксцентрических талантов, верно направляемое на создание прочных комедийных эффектов. Самый уникальный персонаж в водевиле. Миниатюрный комик, представляющий неотразимую комедию с гигантскими эффектами, заставляющий даже почтенных дам держаться за бока". Как видите, никакие эпитеты даже гигантский для миниатюрного комика не были слишком сильными для моего папы, когда он пускал в ход старый Бликинсдерфер, антикварную пишущую машинку, которую таскал с собой по всей стране. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. По мере того, как я подрастал, наш спектакль становился всё груبيه. Мы, к примеру, никогда не старались повторять один и тот же номер два раза подряд. Нам было гораздо веселее удивлять друг друга выделыванием самых диких трюков, какие только могли прийти в наши головы. Номер начинался с того, что папа выходил и объявлял, что будет декламировать. Иногдаун говорил, что споёт красивую песню. Едва он начинал "Mad Müllle" или "Где бродит мой заблудший мальчик", как я появлялся и привередливо выбирал одну из тринадцати или четырнадцати метелок, лежащих на конце потрепанного кухонного стола, который мы использовали в наших номерах. Игнорируя отца, я тщательно сметал со стола и вдруг замечал то, чего там не было. Я брал невидимый предмет ладонями с ложенными чашей, изучал его и клал на другой стол. «Это огорчало папу». Прекратив пение или декламацию, он перекладывал невидимую вещь на прежнее место. Я переносил её туда, куда хотел. Он снова перекладывал обратно. Наш гнев разрастался, пока мы не начинали остервенело драться, бить, пинать, молотить и швырять друг друга через стол и всю сцену. Но наша самая популярная драка была та, в которой я бил его метлой, а он отталкивал меня, упираясь рукой в мой лоб. Мы начинали с обмена легкими затрещинами для забавы, потом шли тумаки посильнее, потом крепкие удары, в которые мы вкладывали всю душу. В середине драки дирижер, реагируя так, будь то раньше ничего подобного не видел, вставал, стучал своей палочкой и командовал оркестру начинать «Хор недовольных», которому мы задавали темп, молотя друг друга. В другом номере мы использовали декорации, изображавшие комнату в деревенском доме. В каждом водовильном театре имелись такие. Мама выходила на середину и играла на саксофоне. Она продолжала играть, не обращая внимания на хаос, который царил позади и вокруг неё. Пока она играла, папа вешал зеркало в углу дома, намыливал лицо и начинал бриться старомодной опасной бритвой. Я привязывал длинную толстую резинку к крючку над зеркалом, а к другому её концу был прикреплён баскетбольный мяч. Я брал мяч и нёс его в противоположный угол сцены. С каждым моим шагом публика вскрикивала, ожидая, что резина лопнет и щелкнет отца по голове. Но вот резина была натянута ту же некуда, и я отпускал ее. Папа брил шею своей старомодной опасной бритвой, когда мяч бил его по голове и втемяшивал его намыленное лицо в зеркало. Подвис к публике мама продолжала невозмутимо играть на саксофоне. В 1910 году Аннет Келлерман, австралийская водная звезда, вызвала сенсацию своим цельнокроенным купальным костюмом, и мы нарядили маму в такой же, а сверху в распадающееся платье. Вдобавок к этому на голове у нее была большая шляпа. В финале папа дергал за веревку, которая срывала платье, и оставлял маму играть на саксофоне в плотно обтягивающем купальном костюме и огромной пышной шляпе. Незадолго до этого было четыре Китона, а в то время уже пять. Мой брат Гарри Стэнли Китон, более известный как Джинглс, родился, когда мне было 9, а моя сестра Луиза двумя годами позже. Одно время у папы были честолюбивые мечты по соревноваться с номером Эдди Фой и семью маленьких Фоев. Величайший момент в их номере наступал, когда Эдди Старший подходил к краю сцены и доверительно сообщал публике: "Мне понадобилось много времени, чтобы сделать этот номер". Для начала папа хотел писать на афишах 4 китона. Но как выяснилось, мы были слишком известны, чтобы менять название. Он был вынужден остановиться на варианте, который придумал для регистрации в отелях. Он писал во всю страницу таким образом. Сверху вниз. Джо и Майра, Бастер, Джинглс, Луиза. А напротив по диагонали Китон. Конечно, он не теряя времени, ввёл моих маленьких брата и сестёр в шоу. Когда Джинглсоу была всего неделя, он вытаскивал его на сцену в детской коляске. А как только молодой человек научился стоять без поддержки, папа придумал, как с его помощью сделать смешную концовку. Он одел Джинглсоу в такой же костюм рабочего ирландца, какой носили и мы, и в конце раздевал его до его киллермана. Будучи настоящим китаном, Джинглсоу веселился от обалдесментов. Они нравились ему даже когда папа держал его вверх тормошками за ногу, и мы использовали эту ногу как бейсбольную биту, с помощью которой подбирают команды в колледжах. Когда Джинглсу было 13 месяцев, папа с молчаливым согласием пресс-агента театра Кейта в Портленде, штат Мэн, устроил трюк с поддельным похищением, надеясь, что это сделает нам повсеместную рекламу. Сюжет был прост. Он оставляет Джинглса на улице в его детской колясочке и заходит в бакалейную лавку. Похититель, реквизитор, разъезжавшись с другим спектаклем, которому позволяли сказать со сцены пару слов, подкатывает в нанятом экипаже, выхватывает ребенка из коляски и спешит на вокзал Бостона и Мэна. Реквизитора снабдили конфетами, чтобы Джинглс вел себя тихо, и по инструкции он должен был оставить ребенка на вокзальной скамейке, а затем исчезнуть. Интриганы совершили одну ошибку. Не изучили место преступления. Если бы они это сделали, им пришлось бы уйти куда-нибудь ещё с их шалостями, потому что в назначенный день улица перед бакалейной лавкой была разрыта двадцатью итальянскими рабочими, и когда происходило похищение, они сидели на тротуаре, поедая свой ланч. Они видели, как реквизитор-похититель выпрыгнул из экипажа, схватил Джинглса, залез обратно и укотил. Все без исключения семейные люди Они разъярились и преследовали его прямо до вокзала Бостона и Мэна. Реквизитор напугался до безумия. Он поспешно высадил Джинглса и убежал в мужской туалет, а оттуда, предположительно, выбрался через окно и спасся от гнева итальянских землекопов. Я говорю предположительно, потому что этого несчастного больше никто не видел. Судя по всему, он так напугался, что даже не пришёл в театр за зарплатой. Мама бросила шоу незадолго до того, как родилась Луиза. Некоторое время папа нянчился с идеей, несмотря ни на что, продолжить выступать как три Китона с Джинглсом в качестве третьего участника. Но кто-то убедил его, что менеджеры будут негодовать, если мы оставим ребенка на их попечение, пока мама отсутствует. Когда я предложил ему работать вдвоем, он сказал, «Но ведь это не будут три Китона! Правда?» В конце концов он решил, что мы объявим о себе как о специальном добавочном аттракционе, который нанимается всеми странствующими труппами для выступлений между актами или после основного шоу. Когда мама достаточно окрепнет, чтобы присоединиться к нам, мы вернёмся в водевиль на остаток сезона. После больших препирательств папа заключил договор с труппой Фенберга, разъезжавшей по Новой Англии с такими популярными мелодрамами, как Берегись мужчин, Грид продавец газет, и во власти женщины. Мистер Фенберг требовал, чтобы нас вклинивали между двумя последними актами, независимо от содержания пьесы. Было не так уж плохо, если шёл грид продавец газет, но если это была одна из слезоточивых опер, то от зрителей требовалось ужасно много. Они должны были плакать от жалости, несколько минут хохотать над нашими грубыми выходками, а затем возвращаться к своим рыданиям на время последнего слезливого акта. В какой-то момент из 17 или 18 недель, что мы поработали с этой труппой, у папы возникла идея добавить к моей работе в роли человека-снаряда порцию драмы. Он чувствовал, что опыт поможет мне стать всесторонним исполнителем. С небольшими трудностями мистера Фенберга уговорили добавить пару пьес к репертуару его компании, где были бы хорошие роли для меня. Среди прочего он выбрал маленького лорда Фаунтлероя и Ист Линн, Я должен был играть главную роль Фаунтли Роя и маленького Уильяма из Ист-Лин. Мы получили текст маленького лорда Фаунтли Роя, и выяснилось, что эта роль самая большая в англоязычном театре за исключением Гамлета и занимает 75 страниц. После того, как я выучил весь текст, сделать маленького Уильяма показалось пустяком, хотя здесь тоже была трудность из-за того, что мистер Фенберг поместил нас между двумя последними актами. Дело в том, что маленький Уильям умирал в конце четвёртого акта Истлин, а это означало, что я должен был надеть свои длинноносые башмаки и комический костюм ирландца прежде, чем лечь в постель и умереть. В момент, когда занавес ударялся о пол, я вскакивал, стирал с лица белую пудру, подходящую для умирающего мальчика, в спешке надевал свой жуткий парик с бакинбардами и мчался на сцену вместе с папой. Всё шло неплохо, пока на роль моей матери в Истлин Не наняли очень эмоциональную актрису. Решив затмить Сару Бернар, она играла сцену моей смерти всем, что у неё было, в том числе и локтями. По сценарию она должна была упасть на мою постель, как только я скончаюсь. Но захваченная эмоциями, она со всей силы навалилась обоими локтями мне на живот. От этого мёртвый маленький Уильям вернулся к жизни, отчаянно взвыв от боли задрав ноги и демонстрируя, что перед кончиной носил мешковатые штаны с длинноносыми башмаками. Зрители до того плакавшие, зашлись в истерическом хохоте. Они смеялись над нелепой случайностью весь акт и до конца следующего, последнего, в котором несчастная Бернар играла собственную смерть. Они всё ещё смеялись, не в силах остановиться, когда опустился занавес. Папа постарался как можно скорее ввести Луизу в наш номер. Он одел её в распадающееся платье и киллерман. Уверен, она только училась говорить, когда он дал ей пару слов в шоу. В ту неделю мы играли в одной программе с Биллом Хиллердом, бродвейским кумиром, у которого был скетч, где шериф постоянно бормотал: "Закон есть закон, так будь-то это решало все вопросы". Папа подумал, что будет мило, если Луиза повторит эти слова в нашем номере. Но на одном дневном спектакле Джинглс опередил её, сказав: "Закон есть закон", до того, как она открыла рот. На этом Луиза, решительная девочка, размахнулась и ударила Джинглса по лицу, и он тут же разрыдался. Вытирая лицо Джинглса полой рубашки, папа сказал зрителям сценическим шёпотом: "Это семейство не уходит в гримёрку улаживать свои споры". И люди в первых рядах захохотали. Теперь мамины обязанности удвоились. Она заботилась о маленьком Джинглсе и сестренке. А я помогал как мог, забирая детей на пару часов в солнечное утро. Я взял их на прогулку в тот день, когда мы играли в театре Кейта в Бостоне. Джинглсу было пять лет, Луизе три, и никто из них не мог выступать из-за местных законов, но мы привели их в театр. В тот день я отвел их в парк и купил пакетики с арахисом, чтобы они кормили голубей. В округе было столько всего, что могло очаровать 14-летнего мальчика, в том числе витрины кондитерских лавок и пожарная станция, где можно было разглядывать лошадей, ждавших удара гонга, чтобы вырваться наружу. Неожиданно я заметил толпу, стоящую вокруг полицейского фургона. Фургон тронулся, и я увидел внутри голову Джинглса и его красную кепку. И бежал за ним всю дорогу до полицейского участка. Я только затребовал Джинглса, как вошёл полицейский, держа за руку Луизу. Вот ещё один потерянный ребёнок сказал он дежурному сержанту. «Это моя сестра Луиза», объяснил я. «Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно». «Ох, неужели?» спросил дежурный сержант. «Сначала ты потерял брата, теперь сестру. Так, может, есть другие детишки, которых ты разбросал по всему городу, чтобы их приводили мои без того загруженные люди?» Нет, сэр. Я взглянул на часы и присвистнул. У меня неприятности, сказал я сержанту. Мне нужно выступать в дневном шоу в театре Кейта, а я не могу добраться вовремя. Он велел отвезти нас в театр в своём полицейском фургоне, и мы успели прямо к началу представления. Через пару лет так много штатов ввели законы против выступлений малолеток на сцене, что папа совсем оставил идею подключить Джинглса и Луизу к нашему номеру. Мы поместили их в хорошие школы неподалёку от Маскигона, штат Мичиган, где несколько лет у нас был летний дом. Оба отчаянно протестовали, но родители были непоколебимы, и папа понял, что все его надежды перещеголять семейный номер Эдифоя пошли прахом. Лучшие летние месяцы в своей жизни я провёл в коттедже, который папа построил на озере Маскигон в 1908 году. Это было в Блафтене, Дачный посёлок, стоявшим на обрывистом берегу Москигона, на песчаной косе, шириной в милю между этим озером и озером Мичиган. Наш дом был маленький, без современного водопровода и даже без средневекового, но он идеально подходил нам. В нём были три спальни и кухня с бензиновой плитой, на которой мама училась готовить. Видя, как растут цены на землю в Оклахоме, Папа убедился, что недвижимость единственный надёжный способ вкладывать деньги, несмотря на то, что уже опрометчиво купил 5 участков в прибрежном районе Галвестона, штат Техас. Эти 5 участков у него отобрали вскоре после того, как отцы города решили построить на них дамбу. Город заплатил папе мизерную часть их стоимости. Но когда он пожаловался, ему сказали, что это ценный урок для него, который научит его разумнее вкладывать деньги. Блафтон был идеальным для нас и по другой причине. 18 или 20 водовильных актёров жили поблизости со своими семьями. Это означало, что мама переиграет весь пинокль, которого ждало её сердце, а у папы не переведутся друзья, с которыми можно обмениваться байками. Там был клуб, куда входили все актёры, и бар в таверне Паску. Что касается меня и младших детей, мы надевали купальные костюмы утром, как только просыпались, И не снимали их весь день, пока не ложились спать. На крыльце Блафтонского клуба, выходящем на озеро, на подставке была укреплена бамбуковая удочка с поплавком из пробки, который вежливо кивал, когда новичок входил полюбоваться озёрным видом. Стоило посетителю снять удочку с подставки, как он давал ей толчок, и начиналась величайшая в его жизни битва с рыбой. Тем временем его крики и возгласы всех, кто был на крыльце, привлекали внимание людей из соседних домов. Они прибегали со строгами, большими и малыми сетями. "Подсеки его слева", кричали они воодушевляюще. "Или же отпусти леску, и боже мой, не дай уйти такой громадины, ты никогда себе не простишь". Пока посетитель в истерии доходил до изнеможения, рыба падала в глубину на 5 футов, разворачивалась и поднималась обратно, чего ни одна рыба никогда не делает. Обычно после этого намёка жизнерадостный рыбак начинал понимать, что происходит неладное. В нужный момент кто-нибудь из комнаты позади него говорил: "Ради бога, отпусти удочку, чтобы я мог отвязать эту штуку". Когда гость клал удочку на место, ему объясняли механизм розыгрыша. От поплавка леска шла к блоку, отягощённому большим камнем. Оттуда под здание клуба И затем наверх через маленькую дырку в полу главной комнаты. Этим устройством мы разыграли многих шутников, в том числе Бернарда Гранвилла, Гарри Фокса и Френка Тини, которого многие театралы считали величайшим комиком своего времени. Я по возможности старался добавить удовольствий посетителям Блафтона. Заметив незнакомца, сидящего на крыльце клуба, когда я проезжал мимо на велосипеде, я скатывался с пристани и уходил вместе с велосипедом под воду. Если незнакомцы проплывали на лодке мимо нашего дома, иногда они видели такое, что их глаза лезли на лоб. Под домом была куча мягкого песка на 20 или 30 футов полого спускавшаяся к воде. Выглянув из лодки, гости видели, что с крыльца вылетают горшки из коварды, потом двое детей, Джинглс и Луиза. Прежде чем зрители оправились от шока, вылетал я собственной персоной. Отойдя в дальнюю часть дома, я разбегался, из-за чего высоко подскакивал в воздух головой вперёд и приземлялся на четвереньки. Простодушные зрители, конечно, не могли знать, что песок под домом слишком мягкий, чтобы дети или я могли ушибиться. В тот момент они гребли как сумасшедшие к ближайшему дому, желая найти телефон и сообщить в полицию, что какой-то псих выбросил с крыльца кухонную утварь двоих детей, а потом угробился сам. Как многие американские парни, я был склонен к механике и потратил кучу времени на паяние, кручение вентилей, разбирание и собирание моторов от нашей машины и 25-футовой яхты, которую папа купил и скромно назвал «линкор». Один из коттеджей недалеко от нашего принадлежал Эду Грею, большому, толстому и очень ленивому сочинителю монологов. По общему мнению, он до сих пор был холостяком, потому что ленился жениться. Он жаловался на то, что вынужден совершать лишние движения, а когда стояла жара, он считал все движения лишними, и даже обмахивание веером заставляло его страдать. Я любил Эда Грея и работал над разными изобретениями, чтобы спасти его от необходимости двигаться. Одно из худших испытаний в его жизни, сказал он, необходимость вставать среди ночи и закрывать окно, если шёл дождь. Он был более чем благодарен, когда я построил ему приспособление, позволяющее закрывать и открывать окно в спальне, не покидая кровати. В доме Эда имелись всего лишь одни большие часы, и не было карманных, и он жаловался, что должен поворачивать часы на каминной полке в холле, уходя в другую комнату. Это так и не смог отблагодарить меня в полной мере, когда я соорудил под часами вертушку, а к ней прикрепил верёвки. Потянув за одну из веревок, он мог поворачивать часы в сторону любой комнаты, где находился. «Теперь осталась только одна вещь, Бастер», — сказал он как-то раз. «И если кто-нибудь это устроит, он превратит мою жизнь в полное наслаждение. Но, боюсь, даже ты не сможешь решить эту проблему». Под моим давлением Эд Грей признался, что проблема заключалась в его уборной, стоявшей на холме, с которого открывался вид на два прекрасных озера. Люди, приезжавшие на пикник или пособирать ягоды и дикий виноград в изобилии рощей на песчаной почве, вечно использовали его уборную. И в самый неподходящий момент, сказал он. Таблички с надписями "Частная собственность" или "Личное уборное", "Берегись москитов" и "Осторожно, гигантский бульдог на свободе" не останавливают этих, я бы сказал, сквотеров. Сноска. Сквотер. Игра на оттенках слова "сквотч" сидящий на корточках или тот, кто незаконно вселился в дом или занял чужую землю. Чтобы прекратить злоупотребление его удобствами, я купил несколько пружинных дверных петель и разобрал четыре стены уборной на отдельные панели. Крышу этого пристанища я тоже разделил на две части и пригвоздил каждую половину к противоположным стенам. По низу я провёл длинную трубу и приделал задвижку. От задвижки протянул верёвку до кухонного окна, повесив на неё красное фланелевое бельё и старые рубашки, чтобы она выглядела как бельёвая. Когда всё было готово, Эду оставалось только сидеть и ждать. Если нарушитель, незнакомец или друг имел наглость воспользоваться его уборной, Эд дёргал за бельевую верёвку, и все четыре стены вместе с крышей отпадали в разные стороны. Беспомощный самозванец открывался в той же позе, что мать Уистлера, сидя на не столь почетном месте. Это было за много лет до того, как Чик Сейл написал специалиста. Но когда эта любопытная книжица стала бестселлером, Чик приехал в Блафтон только для того, чтобы взглянуть на уборную Эда Грея и любезно высказать одобрение. Он заявил, что это своего рода шедевр, и пожалел, что современная канализация когда-нибудь сделает ее ненужной. Если успешное шоу вроде нашего получало зимой пару свободных недель, оно отправлялось в Нью-Йорк, обычно в один из театральных пансионов, стоявших в те дни вдоль 38-й улицы. Оттуда можно было пешком дойти до обоих офисов величайших шоуменов Америки на Бродвее и до театров, где показывали новые спектакли, которые водевильные люди мечтали посмотреть. На этой улице стояло много хороших пансионов, но нашим любимым был дом Эрика, принадлежавший немецкой семье Там хорошо кормили, атмосфера была дружественная, комнаты большие и удобные, с кладовками на случай, если хочешь оставить пару чемоданов, отправляясь в дорогу. Конечно, в других городах тоже были хорошие пансионы для актёров. Два я вспоминаю с особенной нежностью: The Actors в Филадельфии и пансион Матери Ховард в Балтиморе. С морозной ночи в пансионе Эрика началась длинная вереница бедствий: пожаров, железнодорожных катастроф, и других аварий, угрожавших жизни и имуществу растерянных невинных китонов. При температуре минус один, когда улицы были покрыты снегом и льдом, в подвале начался пожар. В два часа ночи дым стал подниматься на этажи. У нас была огромная комната на втором этаже, но дым был таким плотным, что когда мы проснулись, даже не осталось времени одеться. «Где твой отец?» — спросила мама. Я знал, что он был в Солуне на углу 8-го проспекта и 38-й улицы но только пожал плечами, зная, что она ответит, если я расскажу ей. Одеваться было некогда, поэтому я схватил Джинглса, маму, сестрёнку, и мы смогли осторожно выбраться на улицу вместе с другими постояльцами. Соседи приняли всех нас, завернули в скатерти и дали кофе. Как только мама и дети были пристроены, я помчался в салон рассказать папе о пожаре. Он видел машины, но не знал, что они едут к дому Эрика. Крича бармену, чтобы он завернул меня в тёплую одежду, Папа бросился на улицу. В итоге оказалось, что мы ничего не потеряли. Благодаря пожарным пламени не забралось выше первого этажа. Сгорела мебель в столовой и серебро мисс Эрик, сложенное в верхний ящик бюро, сплавилось в огромный ком металла. Вскоре после этого загорелся подвал Чикагского театра, пока мы работали на сцене. Прошло совсем немного времени после ужасного пожара в театре Иракес, стоившего сотен жизней и публика слишком хорошо помнила этот холокост. Как только над полом потянулся дым, зрители оказались на грани паники, но в последний момент театральный менеджер смог убедить их, что огонь под контролем и не распространится. В то лето у нас было еще два гостиничных пожара. Один в отеле «Каноби Лейк», недалеко от Салема, Нью-Гэмпшир. Театр стоял близко к отелю. Увидев пожарные машины, папа помчался прямо в отель и вверх по лестнице на два пролёта. Он сумел собрать одежду, запихнуть в чемодан и выбросить на лестницу. Наши потери были ничтожными в сравнении с другими актёрами, жившими там. У меня странное чувство, что это может повториться в любой момент, сказал папа, присоединяясь к своему восхищённому семейству. Но в следующий раз я подготовлю Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе. Книга в ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Позже он объяснил маме и мне, как планировал справиться с дымом и пламенем. Платок, он указал на него, всегда будет лежать на бюро, где бы мы ни остановились. Он возьмёт его за четыре конца вместе со всем, что стоит на бюро, и свалит на постель. Туда же вытряхнет содержимое ящиков. Потом пойдёт в ванную, соберёт всё, что там будет, в огромное турецкое полотенце и положит на постель. И тогда ему останется только завязать узлы и выбросить в окно. После этого, заключил он дримуфально: "Я выброшу наши темаданы и остальной багаж". В следующий пожар это сработало великолепно, за исключением пары деталей. Пожар случился поздним летом в озёрном отеле в пригороде Талидо, штат Агайо. Первой деталью оказалась чернильница, заворожившая папу. Он взял её с каминной полки, держа в руках как драгоценность, и положил на стол. Снова взял и положил на бюро. В третий раз он взял её и выбросил в окно, разрушив чары. Вторая деталь: он забыл, что гардероб с нашей одеждой не был встроенным. Пробившись к нему, папа сделал мощный рывок, надеясь ухватить все вещи за один раз. Ему удалось стёрнуть все вешалки, кроме одной. Не видя, что одна вешалка застряла на крючке, он рванулся прочь и опрокинул весь шкаф на себя. Ему пришлось выбираться оттуда, выпутываясь из вещей. А дым становился всё гуще и душил его всё сильнее. Наконец папа сумел выбросить вещи в окно, сбежал по лестнице и присоединился к нам на лужайке. Но сделав это, он сказал: "Чёрт, я забыл пишущую машинку". Несмотря на то, что дым стал ещё сильнее, папа бросился назад в горящий отель и схватил пишущую машинку. Но из-за густого дыма идти прямо он не мог, не мог идти, согнувшись и даже сплесать казачка. Он появился, таща счасьвую драгоценную пишущую машинку одной рукой опустив нос на дюйм от пола, и как только выбрался из здания, второй этаж рухнул со страшным треском. Промедли папа ещё мгновение, он бы погиб. В той же осенью, через 2 недели после отъезда из Маскигона, пожар случился снова, пока мы выступали в Сьюк-Сити, Айова. На этот раз наша комната была на третьем этаже. Огонь вспыхнул в то время, когда мама принимала ванну, а папа ходил на почту. Он узнал о пожаре, когда мимо него промчались красные машины. «Готов биться об заклад, что горит проклятый отель!» — закричал он, ни к кому конкретно не обращаясь. Так оно и было. Мы делали все как обычно. Я схватил сестренку, а мама выбралась из ванны и взяла джинглса. Пожарные только приставили лестницы к крыше магазина на первом этаже отеля, как папа взобрался по одной из них, всех опередив под отчаянные вопли. Он вовремя оказался в комнате, собрал все наши вещи, выбросил их в окно и спас остальное. Этот пожар был последним. Но с началом этого сезона мы стали попадать в железнодорожные катастрофы. Первая случилась по дороге из Олбани, штат Нью-Йорк, в Крентон, Пенсильвания. Мы сидели на переворачивающихся креслах, и только Джинглс спал, лёжа на них. Мама, Луиза и я сидели с другой стороны. А папа, как обычно, в вагоне для курящих радостно болтал о пяти китанах. Неожиданно раздался сильный удар и грохот, рвущий уши. Поезд врезался в товарняк, сбил с рельсов два вагона и взобрался на служебный вагон товарняка. Джинглса перебросило на другие кресла. Он перелетел через ряд как раз когда спинки кресел перевернулись и скатился под них так, что его не задело. Он даже не проснулся. Чем завоевал бесспорный титул спящего чемпиона среди всех китанов. Той же весной по дороге в Норфолк, Вирджиния, мы ехали через голубые горы. 3 дня шли сильные дожди. Мы были в том месте на склоне горы, где с одной стороны 200-футовый обрыв, а с другой возвышались отвесные скалы. Мы снова почувствовали удар, когда машинист остановил поезд, но на этот раз звук был другим. Поезд затормозил меньше, чем на дюжину футов от оползня, 25 футов в глубину и длиной в городской квартал. Посоветовавшись с кондукторами, машинист решил отъехать назад. Но в тот момент позади образовался другой оползень, затронувший последний вагон более чем на 30 футов. Но все мы уже схватили ручной багаж и карабкались по камням, грязной гальке и корням деревьев, покрывавшим пути. К тому времени, как мы выбрались на другую сторону, Нам на помощь спешил ещё один поезд. Скорее после этого в экспрессе Нью-Йорк-Питтсбург наш спальный вагон стоял у Харрисбурга, где мы неделю выступали. Проводник разбудил нас в 9. Мы все были полуодеты, когда другой поезд врезался в наш. Джинглс и я кувыркнулись на нижнюю полку, а пишущая машинка вместе с маминым саксофоном и папкой для нот попадали вокруг нас и на пол. Никто не ушибся, кроме папы который завязывал галстук и был в очень подходящей позе с поднятым подбородком, чтобы врезаться лицом в зеркало. Мы так перемешались с багажом, что потребовалась помощь проводника и двух кондукторов, чтобы освободиться. И два мы успели собраться с мыслями, как вбежал агент по претензиям и спросил: "Поранились?" Папа медленно ответил: "Ну, не слишком сильно". Не расспрашивая о подробностях, агент нетерпеливо предложил 250 долларов в обмен на отказ от претензий. Когда папа согласился и подписал отказ, агент, казалось, был рад заплатить. После вечернего представления этот человек вошёл в нашу гримёрную. Вас стоило бы арестовать за то, что взяли 250 долларов моей компании, кричал он, брызгая слюной. О чём это вы говорите? спросил папа. Я думал, вы ранены в сегодняшней аварии, пока не увидел, как вы и ваш сын швыряете друг друга по всей сцене. Говорю, вас нужно арестовать и он вышел. «В следующий раз, когда вам приспичит навязывать людям деньги, — закричал папа ему вслед, — подождите, пока не увидите их шоу!» Все эти аварии и почти что катастрофы случились, как я сказал, в течение двух лет, и больше не было ни одного пожара или крушения поезда за другие шестнадцать лет, что три Китона проработали в Водевиле. Когда Луизе исполнилось всего тринадцать месяцев, Она доказала, что так же несокрушима, как и остальные китаны. Мы только вселились на второй этаж дома Эрика в Нью-Йорке, как она шагнула из огромного французского окна, разорвав рот практически от уха до уха, разрезав язык и вывихнув челюсть. Мама выбежала на улицу, присвоила чужую повозку с лошадью и помчалась в больницу. Доктора вправили челюсть и зашили язык, который был почти разрезан надвое. Луиза пережила этот ужасный случай без шипелявости, какого-нибудь другого дефекта речи и даже без шрамов.